Глава семнадцатая. Город. Двадцать два тридцать. Берт отмечал свое продвижение на юг по радиотрансляции игры «Ред Сокс». Рев толпы на стадионе «Янкис» растворялся в помехах, когда он проезжал между округами и штатами. Даже если бы GPS не сказал ему, что он близко, он бы понял это по звуку голоса Джо Кастильоне, Всё отчётливо веда на осящамуся по ВИИ -E, по мере приближения к городу. ВИИ -E, спортивная радиостанция. Был конец седьмого иннинга. Red Sox опережали на три рана, когда он выехал на тихую улицу в Beacon Hill, где жили Итон и Адриан Ричардс. Бостонская полицейская машина стояла под деревом со стороны 11-го дома, и Берд тихо выругался. Если Ричардцы дома и хоть немного внимательны, они заметили, что за ними наблюдают. Он припарковался в нескольких метрах перед голубой с белым машиной и пошёл назад постучать в окно полицейскому, держа значок в руке. Стекло опустилось в момент, когда прозвучал треск биты. В двух сотнях миль от них Сандерсу Богарцу удался граунд-аут, пересекший раннера, который мог бы поднять преимущество Бостона до четырёх охран. Добрый вечер, сказал Берт. Мужчина протянул из машины правую руку. Мюррей. И Энберт. Спасибо, что покараулили. Конечно, Мюррей взглянул на часы. Вы быстро приехали. Там что-нибудь происходит? сказал Берт. Тихо, женщина ещё не спит. Я видел, как она ходила мимо окна. Ещё кто-то есть? «Вроде шестифутового хромового парня из мэна с бородой и ружьем», сказал Мюррей, улыбнувшись. «Нет, вашего подозреваемого не видно. Несколько людей прошли мимо с собаками. Женщине пару часов назад привезли доставку. Похоже, японская». «Еда или доставка?» спросил Берт, и Мюррей снова улыбнулся. «И то, и другое. Ужин на одного, судя по размеру пакета». Эти богатые цыпочки едят как чёртовы птицы, сказал он с акцентом, каверкавшим слова. Берт подавился мешок. Понял. Спасибо. Что-нибудь ещё? Я объехал квартал, когда только добрался сюда. Проверил дом сзади. Ничего необычного. Знаете, как всё устроено в этих кварталах? Позади ряда домов есть аллея. У 17-го там небольшая площадка, где они ставят машины. «Я слышал, вы ищите Мерседес?» «Джи-эл-е», -E, кивнул Берт. «Абсурдная гребаная тачка», сказал он, и Берт снова улыбнулся из-за акцента. «Некоторые жители пользуются гаражом дальше по улице, но там за домом стоит Лексус, и рядом пустое место. Там, наверное, и стоял ваш Мерседес. Нет никаких признаков взлома, ничего. Им уже не видно». Мюррей искривился, чего Берт задумался. Были ли у него свои причины недолюбливать Итона Ричардса? Хорошо, сказал Берт. Спасибо, Мюррей. Не за что, кивнул Мюррей. Он завёл машину, но потом замер, втянул губы. Вы сказали: "Хорошо". Разве вы здесь не из-за её мужа? Я здесь из-за её любовника, ухмыльнулся Берт. Мюррей довольно хохотнул. «Ничего себе!» — сказал он. «Ладно, вы уверены, что мне не нужно остаться?» «Да, все в порядке», — Мюрри кивнул и указал на радио. «Тогда я попытаюсь добраться до телевизора вовремя, чтобы взглянуть, как судья разрыдается, словно маленькая девчонка, когда Сокс вырвут победу», — сказал он со смехом. Мерту улыбнулся, отцеловал бостонскому полицейскому и проводил его взглядом, пока тот не исчез за углом. В кронах деревьев шелестел ветер. Несколько сухих листьев проехались по тротуару и дороге, гоняясь друг за другом, мимо респектабельных домов с обвивающими углы плющом, каменными ступеньками и хризантемами в кашпо, скрывающих тонкую проводку дорогих охранных систем. Берт направился на другую сторону улицы, взглянул на освещённое окно семнадцатого дома, и у него перехватило дыхание. В окне тёмным силуэтом стояла Адриен Ричардс, наблюдая за ним сверху. Берт всё ещё раздумывал не помахать ли ей, когда она отвернулась. На мгновение его хватило чувства, что она ждала его. Ему даже показалось, что она откроет дверь до того, как он постучит. Но в окнах больше не было никакого движения. Не было щелчка задвижки отодвигаемой при его появлении. Он взошёл по каменным ступенькам дома под номером 17 и позвонил. Примерно когда он пересекал границу между штатом Мэн и Нью-Гэмпшером, Вскоре после его разговора с Джонатаном Хэрли и о сознанием происхождения фотографий в альбоме Лизи Уэллит под названием Мечты, у Берда возникла огромная и резкая неприязнь к Дриен Ричардс. К тому времени, как он оказался у её двери, он решил, что она не лучше, если не хуже своего подлого муженька-мошенника, и что она заслуживает, чтобы её как можно сильнее протащили по углям за её связь с Дуэйном Клифсом. Поэтому он опешил, когда начал извиняться, как только дверь открылась. "Адриен Ричардс", сказал он. Она кивнула, глядя на него округлёнными глазами сквозь щель в двери. "Мне жаль беспокоить вас так поздно. Я детектив Берд, работаю с полицией штата Мен". Дверь открылась шире, когда он показал ей своё удостоверение, и пока Адриен смотрела на значок, он смотрел на неё. В жизни она была красивой, но не такой, как он ожидал. Она не была похожа на ту надувающую губы, позирующую, жаждущую внимания богатую суку, которую он видел на фотографиях и о которой читал в новостях. Без фильтров и в реальности Адриен Ричардс казалась призрачной и ранимой, с мягкими очертаниями губ и поразительно бледными голубыми глазами, округлившимися, когда они встретились с его взглядом. Вы сказали полиция штата? Она пожевала губу. А что такое? У меня к вам несколько вопросов. Мы можем поговорить внутри? А она поколебалась, но затем открыла дверь. Проходя внутрь мимо неё, он уловил витающий позади неё шлейф чего-то лёгкого и цитрусового. Событие этого утра Пропитанная кровью покрывала, стаскиваемая с безжизненного тела Лизиуэллит, под злое жужжание сотни оголодавших мух, внезапно показались очень далёкими. Вы кого-то ждали сегодня вечером? спросил он. Адриен твёрдо захлопнула дверь и странно взглянула на него. А почему вы спрашиваете? Я видел вас в окне. Думал, может, вы кого-то выглядывали. Я просто сидела. Из окна красивый вид, сказала она. За ней вверх уходила короткая лестница, куда она его пригласила. Мы можем поговорить наверху. Берт разглядывал её со спины, пока она поднималась, изучая её наряд: босые ноги, шёлковые штаны, искусно истрёпанный серый свитер, наверняка стоивший около 1000 долларов. Её волосы Собраные на макушке это восьмишного розово-медного цвета, который Дженнифер Уэллс тут назвала розовым золотом. Её осанка, напряжённая, но нормальная для женщины, которую неожиданно навестила полиция. На стене где лестничный пролёт поворачивал, висела фотография Адриан с Итаном, стоящих на возвышенной террасе под светло-розовым небом. На холме за ними высилось море обелённых солнцем домов. А дальше настоящее море, растянувшееся синевой до самого горизонта. Она была светловолосой, загорелой и улыбалась. Он целовал её в макушку. Красивый снимок. Это Греция? Она повернулась и наклонилась, прищурившись. Да, протянула она. Острова. Мы летали туда в медовый месяц. Выглядит чудесно. Моего мужа нет дома, резко сказала она. Отшатнувшись, она поднялась по последним трём ступенькам на второй этаж и повернулась к Берду, скрестила руки на груди, перенося вес на другую ногу. Я всё ещё не знаю, в чём дело. Значит, вы здесь одна. Я только что сказала, ответила она. Моего мужа здесь нет. Поэтому, в чём бы ни была проблема, на самом деле прервал он, я хотел поговорить с вами. И я думаю, будет лучше, если я сначала выскажусь. Он тоже поднялся по лестнице, снова оглядевшись по сторонам. Они были в гостиной с широким секционным диваном, мягким креслом и большой настенной плазмой, включённой на беззвучном режиме. За гостинной зоной была кухня. Он увидел большой эркер, где Адриан стояла минуту назад, полупустую бутылку красного вина и наполовину полный бокал на стойке. Это ваше, указал он на вино. "Да", сказала она, ему показалось, что он уловил в её вежливости нотки раздражения. "Как я уже сказала, я одна. Вы можете оглядеть дом, если вы мне не верите". Но Берт уселся на диван. "Хотите взять своё вино?" Она покачала головой, и он пожал плечами. "Ладно, тогда присядьте, пожалуйста". Адриан пожал плечами в ответ и прошёл на другой конец комнаты по дороге захватив пульт с подлокотника дивана. Телевизор погас. Она устроилась в кресле и подтянула колени к груди. Потом, будто бы передумала, и опустила одну ногу, перекинув её через другую. Берт ждал, позволяя её неудобству нарастать. Когда она перестала ёрзать, он подался вперёд. Миссис Ричардс, где вы были прошлой ночью? Я она моргнула. Здесь одна? Да. В чём когда вы в последний раз говорили с Дуэйном Клифсом? резко спросил он. Если бы не приглядывался, он бы упустил дрожь её рук на коленях, вспышку чего-то: злости, страха, омрачившую её лоб прежде, чем она взяла себя в руки. Бледно-голубые глаза раскрылись шире. Дуэйн из Copper Falls. Это ремонтник, я не Она собиралась солгать. Берд атаковал до того, как она успела это сделать. Миссис Ричардс, я знаю, что у вас с Дойном Клифсом были отношения. На этот раз не нужно было внимательно смотреть, чтобы заметить её реакцию. Челюсть Адриан Ричардс отвисла, и с лица схлынули все краски. Её руки впились в колени словно когти. Вы знаете, аба, она вдохнула, сглотнула. Мне и дуэйне, а нас берд кивнул. Она медленно покачала головой, глядя в пол. Повисла долгая пауза. Заговорив снова, она не отрывала взгляда от ковра у ног Берда. Кто вам рассказал? тихо спросила она. «Парень по имени Джейк Каттер. Знаете его?» Адриэн отрицательно покачала головой с непроницаемым выражением лица. Берт поджал губы. «Вы знаете, что Дуэйн вас сфотографировал? В весьма компрометирующий момент». «О, господи!» Она зарылась лицом в ладони. Берт равнодушно смотрел на ее волнение. «Она думала, никто не знает». Она вдохнула и наконец-то посмотрела ему в глаза. Вы видели фотографии? Нет, сказал Берд, но Джейк Каттер видел. Может, не он один. У меня сложилось впечатление, что Дюэн этого не скрывал, скорее хвастался. Она сжала губы, потом внезапно встала и прошла перед ним, направляясь на кухню. Берд повернул голову, автоматически потянувшись к бедру. Мэм, что вы а Сказал он, когда она подошла к столешнице, взяла бокал и осушила его одним глотком. Он подождал, пока она налила себе ещё один. В комнате было тихо, не считая позвякивания бутылки о край бокала и дыхания Адриен, поверхностного и неровного, словно она пыталась сдержать слёзы. Она вернулась с бокалом в руке, но поставила его, не выпив. Я не знаю, что сказать. Ваш муж знает? Нет, нет, яростно заматала головой она. Когда вы в последний раз видели Дуэйна? Я, я не знаю. 6 недель назад в Коперфоулс. Она кивнула. Не здесь вы когда-нибудь его сюда приводили? У неё хватило наглости выглядеть возмущённой. Конечно, нет, резко ответила она. А ваш муж, он общался с Дуэйном? «Они контактировали?» «Нет», — голос Адриэн стал визгливым. «То есть я не знаю, с кем Итан общается, но я не знаю, с чего бы. Как я?» «А жена Дуэйна? Вы говорили с ней в последнее время?» «Лиззи?» Теперь она округлила глаза, заламывая руки на коленях. «А это тут при чем?» «О боже! Она знает?» Я не понимаю, что происходит. Почему вы об этом спрашиваете? Почему вы здесь? Берт позволил вопросу повиснуть в воздухе. Он не мог отделаться от ощущения, что она что-то скрывала, но это было лишь чувство, такое же эфемерное, как запах её духов. Не считая момента, когда она попыталась солгать об отношениях с Дуэйном, не было ни одной вещи, на которую он мог указать. ни одного ответа, который был бы откровенной ложью. И, может, он ошибочно принимал её стыд за уклончивость, потому что она точно не изображала шок и волнение от того, что её уличили в измене. Реакция, когда он рассказывал ей о фотографии, была подлинной. Даже теперь казалось, что она может в любой момент расплакаться. Как будто в доказательства, Адриан громко хлюпнула носом и вытерла его рукавом дорогого свитера. Берт поморщился. Если она думала, что это плохо, он уж точно даст ей настоящий повод поплакать. Миссис Ричардс. Лизи Уэллетт мертва. Она охнула. Что? Когда? Как? Мы всё ещё это выясняем, но её нашли в доме у озера сегодня утром. Её застрелили. Он прервался для опущего эффекта. А Дуэн Клифс исчез. Исчез. сказала она, прижав руки к груди: "О, боже! Значит, поэтому? Но вы же не можете думать, что я, то есть я едва знала Лизи, я просто снимала у неё дом". "И спали с её мужем", ровным тоном сказал Альберт, и она дёрнулась, словно он дал ей пощёчину. "Дуэн когда-нибудь говорил вам, что хочет закончить свой брак?" Или, может, вы ему что-то говорили? Заставили его думать, что у него будет шанс на отношения с вами, если его жену убрать с дороги. Адриен гневно уставилась на него с чистым отвращением на лице. Вы не можете в это верить. На этой работе мы можем поверить почти во что угодно. Не поймите меня неправильно, я уверен, вы не хотели, чтобы он её убил, но, может, вы сказали что-то не подумав? Он похлопал ресницами. Его голос стал лёгким, с предыханием, жестоко точной имитацией того, как говорила Адриен. "О, Дюэн, мы могли бы проводить вместе намного больше времени, если бы не твоя жена". В ходе их короткого разговора Берта видела Адриен Ричардс уизвлённой, напуганной, загнанной, но она всегда себя контролировала. Но теперь она взорвалась. «Как будто я бы такое сказала!» — вскрикнула она. «Никогда бы так не сделала! Вы смеетесь? Что бы я делала с таким человеком, с таким, как он? Вы думаете, мне в жизни нужен долбанный Дуэйн Клиффс? В этой жизни? Моей настоящей жизни? Вы думаете, я хочу, чтобы он был здесь, в этом доме, чесал яйца и проливал пиво на мой диван за пять тысяч долларов?» отливал в мою кухонную раковину, потому что он слишком пьян и не смог найти туалет. Мы никогда бы не были парой. Мы едва ли принадлежим к одному виду. И если он этого не понимал, если он думал, что здесь для него есть какое-то будущее, то он еще тупее, чем я думала. Хотите знать, почему я с ним трахалась? Потому что мне было скучно, а он был там. Вот и все». Последнее предложение было почти криком, и Берт удивленно моргнул, как и Адриан, выглядевшая, будто проглотила пчелу. «Это правда», — подумал он, — «вот она». Эта женщина никогда бы не рискнула своим будущим, чтобы помочь Дуэйну Клифсу. Оставался только один вопрос. Знал ли об этом Дуэйн? «Ладно», — наконец сказал он, — «когда вы в последний раз связывались с Дуэйном?» «Мы арендовали дом этим летом», — вздохнула она. «Как и в прошлом году, только на этот раз мы пробыли там чуть дольше. Мы вернулись в конце августа. Я не помню точную дату, но после этого я не видела Дуэйна и не разговаривала с ним», — сказала она. «А с Лиззи?» «Я слышала, она много времени проводила в доме, пока вы были там. Некоторые даже считают, что вы сдружились». Он помолчал, потом добавил: "Конечно, они могли бы думать по-другому, если бы знали правду". Адриен холодно посмотрела на него, не ведясь на приманку, и Берт пожал плечами. Даже если он не мог спровоцировать её на ещё один взрыв, издёвка была слишком хороша, чтобы устоять. "Меня не особо волнует, что думают обо мне жители Копперфоллс", сухо сказала она. Мы с Лизи нормально общались, дружелюбно. Мне искренне жаль слышать, что она умерла. Но дружелюбное общение не значит, что мы дружили. Она проводила время в доме, потому что я ей за это платила, и я не общалась с ней круглый год. В последний раз я с ней связывалась. Она затихла, думая: "Может, месяц назад?" Она отправила мне сообщение, что мы можем арендовать дом ещё на неделю, прежде чем они закроют его на зиму. Я не знаю почему. Полагаю, может, я когда-то сказала, что хотела бы посмотреть на озеро осенью, но я не говорила серьёзно. Я просто поддерживала разговор. Я сказала, что дам ей знать, и я правда собиралась, но потом было много дел. Берт немного выпрямился, вспомнив заметку в календаре Лизи. А Р-7. Не оружие, а гость. Адриен Ричардс. Семь дней. «Вы должны были приехать вчера», — сказал он. «Да, но, как я уже сказала, я не подтвердила бронь». «А ваш муж?» «А что он? Он уехал». «Он мог быть в Копперфолл с прошлой ночью?» «Нет», — немедленно сказала она, а затем нахмурилась. «Да». То есть, я не знаю, господи. Что вы хотите сказать? Причём здесь Итон? Берт выглядел серьёзным. Миссис Ричардс, у вас есть чёрный Мерседес, большой внедорожник. Да? Где он? Мой муж его взял. Ладно. И где он? Я я не помню. Адриен начала качать головой, часто моргая. Или, может, он мне не говорил? Он не всегда мне говорит. Он сказал, что это деловая поездка на день или два, и что позвонит, когда сможет. Берт вгляделся в её лицо. Угала ли она? Он звонил? Нет, тихо сказала она. И когда он уехал? Адриен закусила губу. Её голос стал едва громче шёпота. Вчера вы не пытались ему звонить? "Гиттон важный человек", сказала она. Её тон стал просительным. Ему не нравится, когда я беспокою его во время работы. Берд подавил желание закатить глаза. "Ладно", сказал он, смягчив тон. "Я бы хотел, чтобы вы ему позвонили. Пожалуйста, сделайте это для меня". Адриенки вынула и достала телефон, прикоснувшись к экрану. Она встревоженно смотрела на детектива, поднеся его к уху. А затем снова нахмурилась. Сразу включается автоответчик, сказала она, переведя звонок на громкую связь. Комнату заполнил электронный голос, говорящий с середины предложения. Недоступен. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Хотите, чтобы я оставила сообщение? спросила она, и в то же время у Берда начал жужжать телефон. Он выудил его из кармана и взглянул на экран. Шериф Раен из Копперфоллс. Наверное, что-то вскрыти. Повесить трубку, пожалуйста, обратился он к Адриан. Она послушалась, выглядя растерянной. Вы меня пугаете, сказала она, а затем более настойчиво добавила: Вы меня пугаете. Я думала, вы хотели поговорить со мной. Почему вы спрашиваете об Итане? Пока Берт взвешивал, что можно ей рассказать, его телефон снова зажужжал в руке. Он взглянул на экран, хмурясь. Райан не только оставил сообщение на автоответчике, но и отправил ещё и текстовое. Он открыл сообщение и замер. Нашли машину Клифса. Внутри тело. Позвоните срочно. И извините меня, сказал Берт. Пока что нам придётся на этом закончить. Он встал, выудив визитку. Если ваш муж позвонит, попросите его связаться со мной. Адриен взяла визитку с ужасом на лице. Берт задумался о причине, потом вспомнил. Она думала, никто не знает. Потрясённое выражение было не из-за мужа, она просто беспокоилась, что он узнает, что она потрахивалась на стороне. Я не скажу ему. сказал он, уже зная, что он нарушит это обещание, если у него будет шанс, как минимум, чтобы увидеть выражение лица Итона Ричардса, когда тот обнаружит, что его жена давала никчёмной деревенщине, у которого лишь полторы ступни. Но Адриен не нужно было об этом знать. Он вышел, пройдя мимо фотографии молодожёнов в более счастливые времена. Он чувствовал на себе взгляд Адриен, спускаясь по лестнице. Дойдя до двери, он услышал её. "Детектив Берт", позвала она ему вслед. "Я в опасности". Он задержался у входа, оглянувшись. "Надеюсь, нет, мэм", сказал он. Отвернувшись от Адриан Ричардс и выйдя в ночь, он с удивлением понял, что действительно надеется.